Глава 28. Взяв свои походные записи, протянула лист с импровизированной картой управляющему. Смотри, Стюарт, здесь обозначены места, где имеются заросли. Все понятно в написанном или нужно объяснить? Все ясно, госпожа. Места знакомые и растения привычные. Непонятно только, зачем оно мне. И что за объедки объекты. Это. Пусть будут важные вещи. Помнишь те два дома с печами, что недавно соорудили? Конечно. Все голову ломают, для чего они нужны. Ни кузница, ни пекарня. У них задача важнее. Наконец-то приоткрыла я эту тайну. Если мои догадки верны, то в скором времени Гроули сможет разбогатеть так, будто бы стоит на чистом золоте. Из-за двух печей явно не поверил мне старик. Именно. «Но поклянись, что будешь держать рот на замке от всех, в том числе и от Макса, что даже Эмме во сне не проболтаешься!» «Клянусь, леди Джейн Гроу!» На полном серьезе, приложив руку к сердцу, проговорил он. «Мне кажется, что я поняла, как сделать стекло!» «Стекло? У нас в горах? Вы нашли пещеру с ним?» «Ты меня не слушаешь!» «Сделать!» А не найти. И откуда у вас такое тайное знание? Я на несколько секунд задумалась, как лучше соврать. Но, вспомнив разговор про духов, не стала мелочиться. Во сне приснилось. Вернее, не во сне, а во время болезни. Ты прав в том, что горные духи признали меня своей, но не сейчас, а тогда, когда находилась между жизнью и смертью. Рецепт стекла — их подарок. Но я пока не до конца уверена, что это ни наваждение, ни болезненный бред. Все очень странно, размыто. Надо проверить и выяснить, где истина. Теперь понятно, госпожа, почему вы так долго в себя не приходили и отчего часть своей жизни забыли. «Общение с духами для живого бесследно не проходит», задумчиво произнес он. «Надо барана, а лучше трех, в жертву им принести». Обязательно в самый короткий зимний день, а то ведь покровители шетских гор, существа обидчивые, могут и разгневаться. Тогда обед не оберемся. Обязательно принесем с внутренним облегчением, что моя сказочка прокатила, пообещала я. Но сейчас не о них. Неподалеку, но не очень близко от печей, вырой большие ямы. Теперь главное. Каждая яма должна иметь свой номер. Строго по моей картинке, ничего не путая, собираешь растения и рубишь деревья, заполняешь ими ямы. После сжигаешь, пока все в сплошную залу не превратится. Совсем забыла. Где указано два растения сразу, то разделяешь их и обозначаешь примерно так. Церп в яме номер один, горнолист в один А. «Нехитрое дело», — произнес управляющий, «Только один не справлюсь». «Значит, найди себе несколько мозговитых, но не болтливых помощников». «Про стекло, естественно, пока ничего им не говори». «Мы такие ямы делаем. Крестьяне потом золу используют». «Прекрасно. Еще необходимо много мелкого песка». «Этого добра хватает», — улыбнулся Стюарт. «Хоть лопатой греби». «Лопатой не надо. Должен быть именно мелкий песок, без камней и земли». Просеивать придется. Про то и говорю, согласно кивнула я. Как только все сделаете, дам дальнейшие указания. Все исполню, пообещал управляющий. Леди Джейн. А почему вы весельщику ничего рассказать не хотите? У него своих забот хватает. Но как только пойму, что у нас что-то получается, то обязательно поставлю в известность. Пока же, чем меньше знает, тем лучше спит. А то ведь опять волноваться начнет и предлагать около ям охрану выставить. Зачем нам привлекать этим лишнее внимание? «Этот обязательно дергаться начнет», согласился со мной управляющий. Башковитый, мужественный парень, но молод еще, чтобы правильную выдержку иметь. Вот годков через десять заматереет окончательно. Вы уж его, если разбогатеете на стекле, с командира стражи не убираете. Такие, как весельчак на вес золота, Не зря его отец гонял, как охотник козлов по горам. И мысли правильные в голову вбивал, когда словом, а когда и кулаком. Умрет теперь, а не предаст. «Не волнуйся», — ободряюще улыбнулась я. «Мне самой Макс по душе, но не надо пока сильно мечтать о стекле. Получится, тогда уже и остальные планы строить будем. Завтра с утра немедля займись золой, ну а я к нашему кузнецу наведаюсь». Он должен был кое-что сделать по моему приказу. Необходимо глянуть, что получается. А послезавтра хочу посетить владение лорда Дакса и изучить, что растет на его землях. А зачем разные растения жечь? Задал вполне себе логичный вопрос Стюарт. Все равно одна зола выходит. Ты сам знаешь, что сок растений на вкус разный. Как думаешь, почему? Ну, не ожидал он такого вопроса. «Так духами заведено. Каждый кустик или травинка свое из земли тащит». «Вот именно», — удовлетворилась я таким ответом, даже не пытаясь рассказать про таблицу Менделеева. «И что-то от этих соков в зале остается. Нужно выяснить, соки каких сожженных растений для стекла подходят». Мудрено. «Было бы все просто, Стюарт. Мы бы со стеклянных тарелок давно ели». Мне, леди Джейн, и глиняная посуда хороша. Только вы, как поедете к лорду Даксу, людей с собой обязательно возьмите. Возьму обязательно. Мне сегодняшнего хватило надолго. Пойдем-ка проведаем, как там Лилис. Я скажу служанкам, и они посмотрят, вы бы лучше отдохнули. Нет, не согласилась с ним. Хочу лично. Из-за меня сегодня девушка чуть не погибла. Переживаю за нее». — Добрая у вас душа, госпожа! — вздохнул управляющий. — Чтоб кто-то из хозяев Гроулес за чернь переживал, такого отродясь не помню. — Чтобы больше слова «чернь» не слышала, — гневно воскликнула я. — И вы, слуги, тоже люди. Кто-то из вас трудится в поле или ловит рыбу. Кто-то строит дома, пасет скот или прислуживает в замке. Без этого род людской давно бы закончился, умерев от голода и холода. Я же всего лишь присматриваю и руковожу вами. Тоже работа, если подумать хорошенько, другая, чем у вас, но работа». «Странная речь для высокородной леди», — произнес старик. «Скажи подобное кто-то из слуг, то на первом суку его бы вздернули, как смутьяна». «Мне можно», — приглушив свою эмоциональность, объяснила я. «И заканчивая тут припираться со своей госпожой, пойдем к Лилис, я сама решаю». О ком и как хочу заботиться. Извините, леди Джейн. Тут же с поклоном повинился он. Как прикажете, ваше слово закон. С помощью стюарта на негнущихся ногах спустилась по лестнице и прошла на кухню. Во время дороги думала о своей вспышке гнева. Зря так. Да, мне пришлось вырасти в другом мире, где подобные пережитки прошлого кажутся дикостью. Но тут они считаются нормой. Если начну из себя строить пламенную революционерку, то никто не поймет. Более того, неприятности получу по самое горло, и все они будут смертельными. Сумасшедшую хозяйку Гроулис не станут уговаривать остепениться. Быстро соберутся лорды и сравняют с землей не только меня, но и мой замок с людьми, чтобы зараза вольнодумства не просочилась в другие владения. Так что, раз назвалась феодалкой, будь ею во всем хотя бы внешне. Тут нужно действовать тихо, ненавязчиво. Просто приучить простолюдинов к тому, что они хоть что-то из себя представляют, и им будет хорошо, и моя голова на плечах останется. Подойдя к кухне, услышала смех Эммы и два громких молодых голоса, то ли просто спорящих, то ли ругающихся. Внутри все оказалось еще интереснее. Так и оставшись чумазой чернильницей, Лилис вовсю отчитывала бедного Макса, на щеке которого от чего то появилась багровая отметина, напоминающая по форме ладонь. — Негодяй, козочка моя! Я ж тебе говорю, что леди Джейн приказала! Не ври! Еще раз козой обзовешь, то всю морду расцарапаю, а госпоже и так на тебя пожалуюсь. Додуматься до такого! Это ж каким гадом надо быть, чтобы воспользоваться слабостью невинной девушки! подумаешь, поцеловал. Только тетка Эмма и видела. Будь-то бы убыла от тебя. И так все знают, что свататься собираюсь. Ах, не было! Девушка в ярости схватила скалку и попыталась ею то ли огреть, то ли просто запустить свое оружие весельчака. Но продолжавшая веселиться от этого цирка-повариха, ловко отобрала у Лили скалку и почти строго произнесла «Ругайтесь на здоровье!» а мою кухонную утварь не трожьте. Увидев меня, эта троица резко прекратила выяснять отношения и склонила головы в вежливом поклоне. — Что тут у вас за веселье? — поинтересовалась я. — Да какое тут веселье, госпожа! Профессионально пустив слезу и сделав несчастное лицо, плаксиво ответила Лилис, указывая на парня. — Этот гад прилюдно поцеловал, показав всем, «Будь-то бы у нас с ним все было, как у мужа с женой!» Подошел с вонючим пойлом в кружке, сказал, что должна раздеться и помыться, а потом, как полезет своими губищами! Опозорил меня Макс Весельчак. А я того этого не дозволяла никогда. Обнимались бывало в тихом уголочке, как все делают, но только после свадьбы до своего тела совсем допустила бы. Теперь все будут думать обо мне, как о гулящей девке. А я ж не такая. Ой, кажется, я сглупила, посоветовав весельчаку поцеловать лилис. Не знала, что у местных поцелуй при людях говорит о том, что парочка перешла уже границу, отделяющую ухаживание от секса. Господи, сколько же я еще не знаю, несмотря на плавно возвращающуюся память прошлой хозяйки этого тела. Надо выручать бедного весельчака. Он же мой совет за приказ принял. Поцеловал тебя? «По моему приказу», — сурово отвечаю ей. «А я говорил, что не сам», — тут же оживился Макс. «Невиновно по морде получил, еще и самогон на голову вылила». «Но... но...» — очумело уставилась на меня служанка. «Почему?» «Чтобы честь и жизнь твою спасти. У вас медведь... хозяин почти не водится, поэтому не знаете. А вот в других местах говорят, что на закате при встрече с ним девушка... Вдохнув запах от шерсти, потом теряет голову и не может отказать ни одному мужчине. Еще и сама выискивает, кому отдаться. Нужно, чтобы до полуночи кто-нибудь девицу поцеловал, принял на себя ее болезнь. Иначе быть беде. Себя изведет и другим покоя не даст. Старого Стюарта заставлять тебя целовать. Фу! И я так же подумала. Лучше Макса никто бы не справился. Тем более... Вы и так друг другу глазки строите. — Это что же получается? — резко побледнел весельчак, отчего след от пощечины на его щеке проступил еще отчетливее. — Я теперь заразился. И на мужчин блудливо зариться начну? — О, горные духи! Леди Джейн, я ж думал, что вы только успокоить лили спросили. Да если б заранее знал... — Так и успокоил. Видишь, Лилис больше не плачет и не икает. «А мужчина эта болезнь не берет!» «Ох!» — выдохнул он. «Прям от сердца отлегло!» «И это теперь мне вас тоже целовать придется? Или стерт уже исцелил?» Тут уже и Эмма перестала веселиться, нехорошо уставившись на занервничавшего мужа. «Ты дурак, Макс!» — постучала я пальцем ему по лбу. «Благородную кровь истинной леди подобно мне заразить!» «Все! Надоели вы мне и отдел отвлекаете!» Раз все вылечились, то молчок про это, не было никакого поцелуя. С этими словами я удалилась, моля всех горных духов о том, чтобы не рассмеяться над этими суеверными простаками раньше времени. Нет, все-таки есть свои прелести в статусе госпожи. Что хочу, то и ворочу. Главное не зарываться.